15 Все же медики в семье – это хорошо. После коньяка, забыв про все проблемы, Ирка, Марина Карловна и теща, выгнав всех лишних из кубрика, устроили консилиум, предварительно как следует осмотрев меня и ощупав. Мне стучали по груди и спине, тыкали холодной слуховой трубкой и совали чайную ложку в рот. В общем, делали вид, что лечат. «Двухсторонняя пневмония. Любит наш Витя в море купаться. Только, наверное, забыл, что мы на севере живем», – докладывает мой лечащий врач теща. «Температуры уже два дня нет. Откашливается хорошо. В легких есть еще хрипы. Но уже выше, чем было. Еще неделя и будет здоров, как бык». «Чем лечили?» – задумчиво говорит теща, положив руку на мою широкую обнаженную грудь. «Ингаляции, банки, да и все», — хмыкнула врач Алиута. «Да вон, посмотри его карта, и температурный лист на тумбочке лежат». «А чего за уколы вы мне ставили, и порошки я ложками ел?» — удивился я. «На заднице живого места нет». «Это витамины, общеукрепляющие организм», — засмеялась врачиха. «То есть сам выкарабкался?» — подвела черту моя теща. Ну да, ты же сама знаешь, как это бывает, а Жохов, он парень крепкий, но и влияние ингаляции нельзя сбрасывать со счетов. Понятно, теща замолчала и задумалась, но руку свою не убрала, а даже, вот развратница старая, стала меня тихонько поглаживать. <кхе> кашлянул я, чтобы как-то отвлечь маму Ирки от моего молодого тела. Она вздрогнула, быстро взглянула на меня и, опомнившись, отдернула руку, как от горячего утюга, отчаянно покраснев. «Все ясно. Будем долечивать в домашних условиях», — решительно вынесла свой вердикт моя новая родственница, стараясь не смотреть мне в глаза. Она повернулась к Кирке и, не столько спрашивая, сколько утверждая, продолжила. «Пока вы у нас хотя бы поживете, я так понимаю, молодая семья еще новой жилплощадью не озаботилась?» «Мы снимем дом или квартиру», – поспешил ответить я за жену. Жить под одной крышей с малознакомыми людьми мне как-то не улыбалось, а денег, что мы заработали за рейс, должно было хватить с лихвой. Сейчас китобои одни из самых высокооплачиваемых людей в стране. «Вот, когда на ноги встанешь, тогда и снимете», — тёща перевела взгляд на меня. «А пока тебе нужен покой и уход». Закутанного в тулуп и под конвоем своих новых родственников меня вывели с Алиута уже через час. Позади нас плелся тесть, и браво шагал Костик, неся мои и Иркины вещи. Костик с интересом крутил в руках ручной гарпун, подаренный мне когда-то стариком Алиутом. На берегу нас ждала санитарная полуторка, вызванная тещей из больницы, где она работала для перевозки меня любимого в дом родителей Иры. Причал пустел, все свободные от вахты китобоя разбрелись кто куда, но только подальше от надоевших за рейс и плавбазы. Кто-то поехал домой, кто-то к друзьям и знакомым, Но довольно большая часть команды направилась в местные рестораны и рюмочные, чтобы отпраздновать возвращение на берег. Среди моряков и работников плавбазы было очень много тех, кто попал на флот по комсомольским путевкам и местным не был, а значит и родственников во Владивостоке не имел. Иркина семья жила в большом новом доме. Самое высокое здание Старого Владивостока. Серая лошадь, так его еще называют. Это общее название для обоих домов и с номером 17, и с номером 19. Но коренные жители Владивостока их все-таки делят, называя первый дом домом на штыках, а вот второй как раз в честь сельскохозяйственного животного. Но комплекс один, и поэтому для несведущих оба дома все-таки серая лошадь трае название конечно домом сейчас почти сверкает новеньким странное название конечно. Дом сейчас почти сверкает новеньким розовым фасадом. Говорят, что название ему дали в честь скульптуры лошади, которая раньше красовалась возле этого дома, на крыше или на его фасаде, но сейчас никаких лошадей видно не было. домом украсили скульптурами красноармейца, летчика, колхозницы и шахтера. Скорее верна другая версия происхождения этого народного названия. Серой лошадь могла стать после того, как здания в начале Великой Отечественной перекрасили в серый цвет. Так их маскировали. Да, версии происхождения этого названия масса, причем одно интереснее другого. И сами коренные жители Владивостока делятся на партии, которым достоверно известно от проверенных источников – что их версия самая правильная. В мое время серые здания снова перекрасили в розовый цвет. Сбылась мечта поэта Сергея Чернышова: «Мечтаю, надеюсь и верую, что город украсится розами, закончатся дни наши серые, и лошадь опять станет розовой». «Отличное место! Статусное!» и расположена недалеко от морского и железнодорожного вокзала. Этакий советский бизнес-класс в стиле сталинского неоклассицизма 30-х годов. Это хорошо, что дом новый, тут есть все блага цивилизации, и свет, и вода, и лифт, и даже центральная канализация с мусоропроводом. Рядом вовсю шла стройка второго блока этого комплекса, который должен быть выше готового на один этаж, и который предназначался для работников НКВД. Но ну первое здание предназначалось для проживания работников Дальневосточной железной дороги, поэтому получило еще одно название «Железнодорожного дома». «Тут квартирку сейчас просто так не получишь». Уж очень, квартиры тут большие, даже по современным мне меркам. Квартира в первом доме, в котором и проживала семья Ирины, так и вовсе была огромная. Потолки были чуть ли не четырехметровые. Санузел, ванная комната и четыре комнаты. И тут у меня возник закономерный вопрос. А кто у нас папа? На удивление, у Иры в доме родителей была своя собственная комната. Небольшая, но светлая, с видом на двор, что, черт возьми, гораздо лучше крохотной каюты гарпунёра на китабойце. Меня проводили до узкой односпальной кровати и чуть ли не силой заставили лечь, а Ирка в это время начала разбирать наши вещи. «Мы только переехали, папе дали квартиру», – увидев мой удивленный взгляд, пояснила мне Ира. «Толком не обжились даже». «А папа у нас кем работает?» – задал я мучивший меня вопрос своей супруге. «Папа – инженер по строительству железных дорог», – с гордостью сообщила мне Ирка. «Я точно не знаю, но он какой-то отдел в НКПС возглавляет». «Понятненько», – протянул я. «Значит, тесть у меня инженер-номенклатурщик, который ответственен за развитие дальневосточной железной дороги». Таких людей сейчас ценят и поощряют, но и спрос с них огромный. Тут варианта всего два. Или папа будет справляться со своей работой и ловко обходить недоброжелателей, и дальше будет жить хорошо и безбедно. Или он поедет в гости к жильцам недостроенного соседнего дома. «А мама у тебя врач, а вы с братом чего тогда в море ударились? Романтики захотелось?» «Ну...» — покраснев, протянула Ира. «Тетя Марина предложила мне с ней поработать, когда я фельдшерские курсы закончила, и я согласилась. В институт я уже поступить не успевала, а Костик всегда о море мечтал. Он сейчас в военно-морском училище учится. Первый набор в следующем году должен закончить». «Вот, кстати, ты чего мне про свои планы-то не говорила? Когда с мужем собиралась делиться?» «Во Владивостоке нет медицинского института. Ты сейчас уедешь, а я в рейс скоро снова уйду. Как мы жить-то будем в разных городах? А потом, ты не забывай, после института будет еще и распределение. Не рановато ли мы поженились? Может, твоя мама права? Найдешь себе какого-нибудь столичного студентика и забудешь править Кужохова. А я тебя сразу предупреждаю, с рогами я ходить не согласен». «Вы с Карловной меня чуть ли не силком, по-быстрому, окольцевали прямо на Алиуте. А о том, что дальше будет, кто думать должен?» «Я никуда не поеду, Витя. Так просто ты от меня не отделаешься. Если ты пойдешь в следующий рейс, то я пойду с тобой». Ирка плюхнулась на кровать своей шикарной задницей и заревела. «Куда ты? Туда и я. Я тебя знаю, ты не сможешь быть долго один». А эти стервы, которые в столовой на Алиуте работают, своего не упустят. «Ну и чего делать будем? Как бы потом ты мне всю жизнь это не припоминала? Мол, а если бы не ты, я бы врачом была?» И так далее, и в том же духе. «Да и маман твоя меня сожрет или отравит, если из-за меня ее планы рухнут», – слух сказал я, а сам подумал если я следующий промысловый сезон переживу. «Я не знаю, как ты скажешь, так и будет», Ирка упала мне на грудь и снова заревела. «Типа, ты мужик, ты решай, а я потом буду тебе мозг кушать, если что-то пойдет не так». На это я насмотрелся еще в своей семье. У моей мамы в отношениях с отцом был только один принцип. Даже если против тебя будет весь мир, Я буду стоять сзади и шептать тебе на ухо. А я же говорила...» Ирка, между тем, реветь не переставала. «Ну вот что за порода такая? Чуть что, сразу слезы лить. Вот как знал, что с женитьбой мои проблемы только начнутся. Еще дня не прошло, как мы на берегу, а я уже скучаю по своей пушке и китам». «Обустроились?» Теща зашла в комнату без стука. «Так и хочет меня подловить в неглиже, тетка!» «Ирочка, ты почему плачешь? Он тебя обидел? Что случилось?» «Ругал ее, что маму не слушает», — буркнул я. «Вот, думаю, сейчас ремня ей всыпать, что ли, или в угол поставить?» «Вы как думаете?» «Заявки принимаются в течение часа, а потом приговор будет вынесен, и обжалованию уже подлежать не будет». «Ремня?» – теща застыла с открытым ртом. «Ничего не понимает женщина в ролевых играх. Все всерьез восприняла». «Думаете, лучше розгами? Это все же ваша дочка. Можно бы и поберечь ее попу». «Я все же склоняюсь к ремню. Это должно быть не так больно. Хотя она себе не проверял, конечно. Но если вы хотите...» «Мама, выйди немедленно! Ты почему к нам врываешься без предупреждения? Витя не одет!» От былой, растерянной и заплаканной Ирки не осталось и следа. С кровати вскочила разъяренная фурия. «Ой!» – теща попятилась назад. «Простите, ради бога, все никак не привыкну, что у нас теперь живет посторонний мужчина!» «Витя не посторонний!» – перешла на виск Ирка, найдя выход своему плохому настроению. «Он мой муж!» «Простите!» Тёща исчезла так же быстро, как и появилась. Но уже через пару секунд постучала в дверь и, не открывая ее, громко сказала. «Пойдемте обедать, все только вас ждут». За большим обеденным столом собрались все те же. Стол накрыт довольно богато по нынешним временам. Салатики, стейки из какого-то мяса, жареная курица лежит на блюде. Заливное, бутылка коньяка, портвейн и заботевший графинчик с водкой, от которого не отводит своего взгляда тесть. Стол накрыт белой скатертью и сервирован наш тремя сменными столовыми приборами. И если я не ошибаюсь, то ложки, вилки и ножи серебряные. Тесть стщий и ирка напряжены. А вот Лика Костик и Марина Карловна весело переглядываются. «Ну что, родственники, событий сегодня хоть отбавляй!» Взяла на себя роль-то моделика. И Ирка дома, да не одна, а с мужиком приехала. И новоселье, считай, не обмывали. «Нет, повода не выпить!» «Костик, чего расселся, поухаживай за женщинами!» «За присутствующих здесь дам!» Как только фужеры и стопки оказались наполнены, я тут же перехватил инициативу, Но свой любимый тост «продам и не дам» все же до конца произносить не стал, а выдал фразочку поскромнее и поприличнее. «За наших эффектных, очаровательных, элегантных женщин, сидящих за этим столом!» «Вот же засранец!» – засмеялась Марина Карловна. «Узнаю Жохова. Без мыла вж...» «Марина?» – теща успела перебить свою подругу. «Спасибо, Виктор». «Чего спасибо-то? Пей давай, за такой-то тост!» – хохочет Лика и лихо опрокинула в себя граненую стопку водки. «Наконец-то в семье настоящий мужик появился! Эх, завидую я тебе, Ирка!» Тесть опять грустно промолчал, но стопку опрокинул так же профессионально, как и сестра. «Видна хорошая квалификация, тренируется товарищ, но не так часто, как бы ему хотелось». «Расскажите о своей семье, Виктор», – начала расспросы теща. «Рассказывать особо нечего. Считайте, что я сирота. Мама умерла, отец бросил меня, когда я был еще маленький. У него теперь другая семья. А я жил у бабушки в деревне. Собственно, бабушка и есть вся моя семья». Выдал я краткую справку о семейном положении, не вдаваясь в подробности. «Это печально», – «А какие планы у вас на жизнь, Виктор?» Никак не угомонится теща с кислой миной, жуя студень. «Что ей ответить-то? Какие бы ни были планы у всех сидящих за этим столом, через два года они кардинально поменяются. Я-то знаю, чего будет, а они нет. Сейчас смело можно планировать хоть в космос слетать. Но война бросит тебя или в окопы» или, что с тещей Иркой и доктором Алиута более вероятно, в полевой госпиталь. «Буду врать, все равно мне ничего не изменить, хоть я сто писем Сталину отправлю». Я собрался с духом и собирался было уже рассказать придуманную мною историю, как в дверь позвонили. «Опять тебя?» – недовольно взглянула мама Ирины на тесте. «Вообще покоя нет». «Ты можешь хотя бы раз нормально с семьей время провести?» «Прости, дорогая, может быть, это важно?» Оправдываясь, тесть ушел в прихожую, где послышался звук открывающейся двери. Через 10 секунд он вернулся, и во взгляде его была растерянность. Но при этом и какая-то радость. «Это не меня, это к Виктору». Подмолчание и заинтересованные взгляды всех присутствующих я вышел из-за стола. Кого это черт принес? Я же даже никому не говорил, где буду. Да и потом, с Алиута мы сошли всего пару часов назад. С этими мыслями я подошел к входной двери и увидел возле нее одного из вахтенных матросов с Алиута. «Ух, Витек, пришлось побегать и тебя поискать». «Чего случилось?» – встревоженно спросил я. «Капитан-директор велел тебя разыскать. Завтра утром ты должен быть на Алиуте. Будут корреспонденты и фотограф. Интервью у тебя брать будут. Велено передать, чтобы ты был при параде». «Тьфу», напугал. «Я думал, что-то серьезное». «Да ты что, Витек, это же пресса. Куда еще серьезнее?» – удивился посыльный. «Они тут не привыкли к обилию информации». И каждый заштатный журналистишка кажется им небожителем. Да и газеты чуть ли не до дыр зачитываются, прежде чем уйти для использования не совсем по прямому назначению. «Ладно, понял. Поболеть нормально не даете. Передай, что буду завтра как штык, если ночь переживу». «Чё, совсем плохо?» – участливо спросил меня Вахтиной. «Да нет, с тещей знакомлюсь». «Ага, ну удачи!» Дверь за матросом закрылась. Я, тяжело вздохнув, поплелся за стол к новым родственникам. Настроения не было. Все же я тут чужой человек и чувствую себя неуютно под оценивающими взглядами Иркиной родни. Скорее бы этот адский обед закончился. Уже вечером, лежа на узкой скрипучей кровати с женой, я снова вспоминал прошедший день. Не все, конечно, так плохо, но как же мне не нравится то, что я живу теперь у родственников жены, как примак какой, которого с улицы подобрали. Все время приходится за собой следить и спрашивать разрешения. Так дело не пойдет. Надо как можно быстрее обзаводиться своей жилплощадью, пусть даже и съемной. Да я даже согласен вернуться в нашу сырка и каюту на Алиуте. И Ирка тоже все время в напряжении. Бросается как коршун на любого, кто косо на меня посмотрит, только добавляя нервозности. Она переживает, что мне тут не понравится, и не зря. Мне уже тут не нравится, несмотря на ванну и теплый сортир. Единственным лучиком света в этой тьме были только тетя Лика и Костик, с которыми я сразу нашел общий язык. «Да что там говорить, тетка у Ирки мировая, мы с ней на одной волне. И чего она не моя теща?» «Ну, а тесть, тряпка, это уже ясно. В семье царит голимый матриархат». За весь день я от него не больше пары фраз услышал. Мужик смирился со своей участью уже давно и теперь не живет, а выживает в этом аду, в которой занесла его жизнь». Ничего удивительного, что он на работе все свое время проводит и жилы себе там рвет, лишь бы дома как можно меньше появляться. С этими мыслями я и провалился в сон. Утро встретило меня запахом кофе и свежих блинчиков. Когда я проснулся, Ирки в кровати уже не было, она шуршала на кухне, как электровеник, а мой англаженный и почищенный китель висел на стуле. Форменная фуражка, также почищенная от пыли и грязи, лежала на тумбочке. Я сладко потянулся. Мрачные мысли, которые крутились в моей голове вечером и ночью, растворились без остатка. Есть все же плюсы в том, что я теперь женат. Меня снова ждал Алиут, по которому я даже успел соскучиться всего за один день.